Часть восьмая Чтобы поговорить с остальными, я подала суке сигнал остановиться. «Я всё испортила!» — сказала я. «Что?» — спросил мрак. «Как?» — она поглощала моих насекомых, а теперь опускает обратно, и не могу их контролировать. Она методично разрушает мой рой, выслеживает, атакует людей. «Может, она поглотила их ещё до того, как наткнулась на нас?» — сказала сплетница. «И чтобы создать множество копий, ей нужен всего один экземпляр каждого вида». Не нужно винить себя. Она сама нашла шершней чёрных вдов и коричневых отшельников. Может и нет, признала сплетница. Хорошо, сказала я, потому что из-за меня сейчас там полно смертоносных шершней и пауков. Из-за моего проёба. Не заморачивайся на ошибки, сказал Мрак. Давай лучше займёмся исправлением. Я глубоко вздохнула. Ладно. Сука, я займёмся клонами без сил. Я буду на связи через Рой. Продолжайте движение вперёд. Я дам сигналы и найду клонов, с которыми не могут справиться насекомые или Эдалон». «Эдалон затих», — сказала сплетница. «Наверное, меняет силы, а пока они закрепляются, следит за ней с безопасного расстояния». «Постараюсь ему просигналить», — сказала я. «Дай ему знать, что мы здесь, а когда справимся с клонами, и если появится возможность, займёмся Ноэль». «Надеюсь, он случайно не сотрёт нас с лица земли», — пошутил Регент. «Надеюсь», — повторила я за ним, вот только я не шутила. «Тогда предлагаю разделиться», — сказала сплетница. «Я возьму чертёнка. От меня будет больше пользы за компом и телефоном. А она сейчас никому не может помочь». Я кивнула и помогла чертёнку спуститься к остальным. «Удачи!» Сука свистнула, и Бентли снова устремился вперёд. Выплентые Ноэль люди только начали приходить в себя. Их клоны, однако, не испытывали никаких затруднений, поэтому нападали на свои жертвы, не встречая реального сопротивления. А люди были беспомощны. Никто из пострадавших не стоял на ногах. Я наклонилась и положила руку на цепь, который Рэйчел удерживала ублюдка рядом с собой. Она оглянулась на меня. «Бельевая верёвка!» Я повысила голо, чтобы меня было слышно сквозь набегающий поток воздуха. Рэйчел ослабила цепь, надавила на неё левой ногой, сунула вниз и зацепила за один из костяных выростов на груди Бентли. Мы вскочили в холл через дыру, проделанную Ноэль. Когда Бентли и ублюдок оказались внутри, сука свистнула и натянула цепь. «Влево!» — крикнула она ублюдку, направляя Бентли вправо. Цепь пронеслась достаточно низко, чтобы зацепить стоящих и даже присевших клонов. Увернувшиеся от цепи были сбиты своими товарищами, все оказались в общей куче сплетённых уродливых тел. Насекомые просканировали тела, чтобы я могла убедиться, что здесь только мутанты. Среди них оказался один человек. Его собственный клан вцепился в его одежду и не отпустил даже тогда, когда цепь повалила их. «Слезаю!» Сказала я, я соскользнула со спины собаки. Я побежала к груди клонов, надеясь, что они не успеют прийти в себя. Выхватила нож и полоснула руку, которая держала человека. Мне удалось вытащить его и не позволить никому схватить меня или ударить. От физических усилий на меня напал кашель и заболел бок. Сука приказала Бентли отгородить меня от клонов. Держа их!» — сказала она. «Я займусь остальными!» — ответила я. «Вправо!» — выкрикнула она. «О, бляда, кусай!» «Бентли, убей! Убей!» Собака и волк бросились на пойманных цепи клонов. На свободе остались всего трое. Один из них продолжил избивать своего оригинала, а другие два повернулись в мою сторону. В одной руке у меня был нож, второй рукой я вытащила дубинку и взмахом разложила её на полную длину. Далеко не так пугающе, как собаки, но сойдёт. Странно, что сука ограничивала ублюдка и дала ему только команду «кусай». Если подумать, то и клоновист она убила при помощи Бентли. После верховой езды на Бентли и вытаскивания того человека из груда тел ребро пульсировало болью, я тяжело дышала, хотя нагрузка и не была большой. Похоже, что моя выносливость не дотягивала и до десятой части своего обычного уровня, и я боялась, что если начнётся рукопашная, то у меня закружится голова, я закашлюсь или просто кончатся силы. Но я не могла позволить себя ослабляться. В другой ситуации можно было бы отвлечь их и выиграть время на то, чтобы Бентли добил лежащих клонов и занялся этими, Однако женщина, которая избивала её собственный клон, долго не протянет. Двое стоящих передо мной были мужчинами, оба крупнее и больше, чем их оригиналы, один жирный, другой высокий и широкоплечий, с настолько узкой талией, что напоминал карикатуру. Рой был моим лучшим оружием как для нападения, так и для защиты, насекомые устремились в уязвимые места, глаза и уши мутантов, и этого было достаточно, чтобы парочка бросилась на меня». Они были практически ослеплены, а множество насекомых, кружащихся вокруг, скрывали моё точное местоположение. Я начала двигаться влево, но, почувствовав, что жирно отклонился в сторону, решила проскочить между ними. Оба клона ворвались в мой рой и принялись слепую размахивать руками, пытаясь меня ударить. Я пригнулась и отступила ближе к груди павших и раненых. Женщина-клон сжимала свою нормальную копию за шею и непрерывно подымала и силой толкала вниз. Если бы потом не оказалась чата то нога, она бы давно разбила голову о пол. Но даже сейчас удары были не слабые, и рано или поздно будет повреждено что-либо жизненно важное. Когда я, всё ещё закутанная в облако насекомых, приблизилась, колон посмотрел на меня. Я осознала, что она не может встать, поскольку вместо левой ноги у неё торчало нечто вроде плавника. Она подняла руку, пытаясь защитить себя. Я ударила её дубинкой, затем вогнала нож чуть выше ключицы. Это не люди, это подделки. Когда из раны на шее полилась кровь, она издала тихий беспомощный звук, который нисколько не помог моей попытке успокоить совесть. «Будь ты проклята на Эль за то, что заставляешь меня делать это!» «Оставь, Стэфф, пока!» — проревел жирный клон. Слова застыли меня врасплох, кроме того, я не ожидала, что он видел нападение. Он рванул вперед, и я быстро попятилась, поворачивая к нему оружие. Но он направлялся не ко мне, он присел возле Стэфф, возле одноногого клона женщины со смертельной раной на шее. «Ты что, беспокоишься за неё?» — спросила я. «Это Стеф!» — сказал он. «Я... что?» Ход моих мыслей был прерван рычением Бентли, который сражался с клонами. Один из них попытался вырваться и напасть на меня, но Бентли догнал его и сбил передними лапами с ног, словно кошка, преследующая мышь. «Это Стеф! Это Стеф! Конечно, я беспокоюсь за неё! Ебаные насекомые!» Он взмахнул рукой, словно пытаясь ударить Рой, оттолкнуть его... Его руки обняли клона Стев. Я придержала атаку насекомых, оставляя на его теле достаточно, чтобы отслеживать его движение. Я не знала, стоил ли ночной разговор, но совесть не позволяла мне промолчать. «Но что насчёт той, которую она била? Ты не переживаешь, настоящий Стеф?» «Она презирала меня! Смотрела свысока! Потому что я был жирный! Пошла она нахуй!» Выкрикнул он с такой силой, что насекомые чувствовали капельки слюны, вылетающие из его рта. «Но это всё та же став «Сука! Отшила меня! Сказала, что мы можем быть друзьями, но не парой! Сука!» Сказал он. Он опустил мутанта Стеф на землю, сжал и расслабил кулак. «Чтоб она сдохла! Чтоб ты сдохла за то, что убила Стеф!» «Зачем это делать? Зачем нападать на людей?» «Я солдат!» Ответил он. Его слова были пустыми. «Вот кто я!» Я оценил охват его живота, Просканировала Роем его настолько же толстого оригинала. «Ты не производишь впечатления солдата». «Какой есть!» «А он? Он солдат?» Я указала в направлении его двойника. «Нет! Жирный ублюдок никогда не сможет стать солдатом! Убить его! Засунуть пальцы в его брюхо и рвать, пока он не сдохнет! Задушить его! Безвольный! Прячется от мира под своим отвратительным жиром! Выбить из него жизнь! Он всё равно бесполезен!» «Отравляет воздух! Отравляет жизнь!» «Провицурит на оригинал ненависть к себе?» «А когда он умрёт, что ты будешь делать?» Он шагнул ко мне, и мне пришлось попетиться и выдвинуть перед Рой. Он остановился, оглянулся по сторонам. «Убить остальных! Убить папу и маму! И Сэмми! И кошек!» «Убить учителей одноклассников! Сжечь мою даму и сжечь школу!» Ублюдки Все они! Смотрят на меня свысока!» Из-за его слов накатили воспоминания. У меня случилось примерно то, что в кино называется ретроспективой. Я вспомнила себя в школьном туалете, как меня облили соком, злая, раздраженная, выведенная из себя настолько, что готова была пойти в разнос. Это все, что у него осталось. Это все, чем он был. А когда они все будут мертвы, убить остальных, сжечь весь этот ёбаный город, всю страну, жечь и убивать. Ты думаешь, от этого станет легче? Нет. «Тогда зачем? Могу я тебя переубедить?» «Нет, я не остановлюсь! Я солдат!» «Чей солдат? Её? Наэль? Монстра, который тебя создал?» «Нет!» «А ты?» — спросила я, повернувшись к широкоплечему клону, стоящему в гуще роя. Он не стал отвечать, а просто бросился на меня. Жирный воспользовался возможностью напасть на меня с другой стороны. Я опять собрала вокруг себя рой, приказала насекомым атаковать противников и использовала чувство роя, чтобы уклоняться от их попыток добраться до меня. Однако, когда я пригнулась, мой бок охватила резкая боль. Я застонала и начала кашлять. Начавшийся кашель не прекращался, и это выдавало моё местоположение. Приступ кашля лишил меня сил именно в тот момент, когда я отчаянно в них нуждалась. Случайным взмахом жердяй угодил мне в лицо. Маска поглотила большую часть удара. Я откнула ножом в направлении клона, пытаясь попасть в грудь. Нож угодил в кость, нанеся поверхностное повреждение. «Сука! Ябаный насекомый!» Завопил он, очевидно не осознавая, что рана нанесена ножом. «Обери Он снова замахнулся рукой, но на этот раз мне удалось увернуться. Я приказала насекомым вгрызаться в его глаза, заползать в ротонос, чтобы перекрыть дыхание. План удался, клон боролся с насекомыми, и я сумел отступить назад. Но всё моё тело сотрясалось от едва сдерживаемых спазмов. Попытки побороть их, я встала на одно колено. Мне не хватало дыхания, и если бы он снова попытался меня ударить, я не смогла бы увернуться. Я пригнулась ниже, надеясь избежать случайного удара. Широкоплечий подступил ближе. Его щеки были покрыты кровью и жидкостью из разорванных настиками глазных яблок. Я подавила очередной приступ кашля и полоснула лезвием ножа по задней стороне его коленки. Если бы на нём была одежда, я не смогла бы нанести серьезные раны, но он был голый и ничто не задержало нож. Он упал прямо передо мной. мгновение я колебалась, затем вогнала нож ему в горло. Они не настоящие, не настоящие люди. Бентли разорвал оставшихся клонов, и Ричард приказал ему заняться жирным. Я убрала насекомых, чтобы обеспечить ей прямой обзор. Я была готова к тому, что клон воспользуется этим, но он не стал. Он повернулся к нам и стоял, сжимая и разжимая кулак. Их нельзя спасти, чтобы не произошло в их головах, когда они возникли внутри Наэль. Они были испорчены, их мысли искажены. «Останови его», — сказала я. «Прикончи его, Рэйчел». Рэйчел свистнула и Бентли прыгнул. Клон пытался напасть на меня, но не успел сделать и двух шагов до того, как пёс настиг его. «Мне не по себе», — сказала я. Рэйчел подала мне руку, я забралась к ней. Она не ответила, для неё это было в порядке вещей. Я отправила насекомых в том направлении, куда скрылась Ноэль. Без возможности поместить насекомых на Ноэль мне было сложно отслеживать её. С каждой минуты становилось светлей, но даже свет не мог помочь мне увидеть Ноэль. Я воспринимала только размытую, неразличимую, абстрактную картину, будто художник, стоя на расстоянии метра, раскрасил всё чёрно-белыми красками, набрасывая их на полотно. Можно было бы отслеживать перемещение Ноэль по изменению оттенков света и темноты, но вот только в радиусе моей силы двигалось бесчисленное количество вещей». Там, где улицы были всё ещё затоплены, текла вода, ветер носил пустые пластиковые пакеты, из-за движения солнца и облаков по земле и по зданиям скользили тени. Всё это смещало границы контуров, изменило расплывчатые кляксы со света и тени. Я услышала, как мрак отдал приказ, и его группа начала движение. «По-моему, мрак нашёл её», — сказала я и указала направление. «К тому времени, как мы настигли остальных, у меня начался очередной приступ кашля», и я почувствовала, как голова пульсирует, словно вместо мозга в ней бьётся килограммовое сердце. Она наткнулась на группу кейпов. Сказала мрак, когда я сумела перевести дыхание. «В отдалении видны вспышки». «Блядь!» Сказала я и едва не добавила, что мы, пожалуй, слишком близко, чтобы баллистика, но вспомнила, что Грац и Тиктон нас слышат. Я оборвала себя, но снова начала кашлять. «Ты в порядке?» Спросил Тиктон. «Немного потрёпана». «Похоже, серьёзнее, чем немного». Я покачала головой. Когда мы приблизились, я отправил насекомых вперёд, и они обнаружили группу летающих героев. Я начала выискивать и уничтожать созданных, но или враждебных насекомых, и попыталась распознать кейпов, которые вели бой. Один из героев — это парень с эмблемой, кажется, это книга, обёрнутая цепью. «Наверное, летописец», — сказал Тиктон. «Ещё трое в воздухе», — сказала я. «У одного из них рога на эмблеме». «Это все парни?» — спросил Тиктон, — А когда я кивнула, и добавил, значит, это верёвочник отважный задира, а тот, о котором ты говорила, это точно летописец. «Серьёзно?» — спросил регент. «Верёвочник?» — они из техасской команды стражей. Сказал Тиктон, как будто этого объяснения было достаточно. «Верёвочник отважный задира — специалисты по отвлекающим действиям. Летают, работают сообща, сильно атакуют и гибко меняют планы, чтобы подстроиться под уровень угрозы, и избегают опасности». «Пока не окажутся достаточно близко, чтобы она схватила одного», — сказала я. «Возможно», — ответил Тектон. Эйдолон скорее всего, тоже здесь. Возможно, ждёт, пока новые силы достигнут максимума, и он сможет действовать». «Что мы можем сделать?» — спросила Грация. «Я помню, они участвовали в битве с Левиафаном. Некоторые», — сказала я. «Они летают? Все?» «Да», — ответил Тектон. «Значит, мы поддержим их с земли», — сказала я. Тейм, Рак, и, возможно, Регент может её замедлить. Сука даст вам мобильность. Будем готовы удирать, как только нас заметят. Оставаться в безопасности важнее, чем что-либо другое». Наэль могла передвигаться только по земле. Это дало молодым героям преимущество. Каждый из них мог летать. Двое из трёх обладали дальнобойным технарским оружием. Оно не было показушным или эффектным, и было больше похоже на лазерные пистолеты, созданные фанатом научной фантастики. Однако молодые герои явно считали, что оружие стоит того, чтобы взять его в бой. И кроме того, им, кажется, не требовались боеприпасы и перезарядка. Герой без оружия, судя по выступающей на его груди эмблеме с рогами, был задирой. Он облетал Ноэль, приближался к земле, а потом превращал в себя костюмы насекомых, которых я поместил на него в живой снаряд. Наверное, он использовал какую-то неуправляемую форму силы излома, которая позволяла ему двигаться быстрее скорости звука без возможности менять направление движения или вообще предпринимать какие-то действия во время полёта. Во время сражения он постоянно проносил со стрелой через поле битвы, а затем восстанавливал свою прежнюю форму. От удара, в который он наносил Ноэль, сотрясалась земля. Тот, кто, кажется, был летописцем, создавал вокруг себя и двух парней с пистолетами туманное поле, которое смещалось, плыло ближе к земле, а затем твердило, формируя полутвёрдые изображения героев, точные до того, что они тоже стреляли из лазеров. Быстрая проверка насекомыми подтвердила, что выстрелы были такие же реальные, как и те, которыми стреляли настоящие герои. Однако прицел был не точный, это были не клоны, а просто повтор действий, которые они недавно произвели. Задира пролетел над летописцем и, превратившись в луч, пересек поле. Когда проявились изображения, они повторили ту же лучевую атаку, и их пути были в точности параллельны настоящему задире.